Глава 309. Исследования и знания. На второй день осени Роланд наконец получил письмо из столицы. Его принес почтовый голубь, это значило, что написал письмо никто иной, как Тео, личный охранник Роланда. Вынув бумагу из клюва птицы, Роланд подошел к окну и принялся внимательно читать написанное. Дворец практически сразу же оцепили, никого не впускали и не выпускали, так что я не смог проникнуть внутрь и разведать ущерб, нанесенный взрывом. Впрочем, к вечеру того же дня все, без исключения жители столицы, знали об атаке на дворец. Ее обсуждали везде, буквально на каждом углу в пабах, в гостиницах, на улицах города, даже смерть прошлого короля, помнится, не вызывала таких бурных обсуждений. Кстати, из-за того, что вы заранее предупредили об атаке, некоторые люди теперь думают, что король Тимофей погиб от взрыва, и что вскоре вы возьмете на себя управление столицей и станете новым королем Грейкасла. Этот абзац заставил Роланда вздохнуть с облегчением. Он был очень рад услышать, что миссия по сбросу бомбы завершилась успешно и что ведьмы должны были уже скоро вернуться. Он сделал себе чашку чая, а потом вернулся назад к столу и продолжил читать письмо. Впрочем, согласно собранной информации, крупные аристократы вне столицы не зашевелились, да и дворец слишком быстро оцепили, так что, скорее всего, король Тимофей все-таки жив. Вдобавок ко всему, некоторые люди клянутся, что атаку произвели с неба, Мол, не видели, как с неба свалился огромный яркий объект и на большой скорости влетел в крышу королевского дворца. Поэтому я, собственно, уже и придумал кое-какой план относительно вашего приказа. Я мог бы попытаться выставить эту атаку как своего рода божественную кару лже-короля Тимофея. Думаю, мне поверит очень много людей». К слову, акробаты, которыми я командую, полны энтузиазма. Днем они насобирали информацию о тиранских поступках Тимофея. Если я использую полученную информацию в своих целях, то это позволит мне выполнить ваш приказ гораздо более эффективно. Думаю, уличные крысы распространят новости среди горожан даже меньше, чем за месяц. «Я также продолжу внимательно следить за тем, что происходит в казармах. Впрочем, судя по всему, Тимофей все еще не придумал, как в будущем защищаться от ваших атак, так что у него пока нет времени на наполнение бараков». Письмо было не подписано. Дочитав, Роланд убрал его в ящик письменного стола и еще раз глубоко вздохнул. Если восточный ветер один и вправду смог заставить Тимофея остановить набор пушечного мяса и высылку войск, то это было очень хорошо. В конце концов, во время каждой из атак Тимофея погибало слишком много накачанных таблетками людей. Чем дольше Тимофей будет тянуть с еще одной атакой, тем больше у Роланда будет времени на перевербовку населения». Роланд взял в руки чашку и сделал глоток ароматного черного чая. Сейчас делать ему было нечего, он должен был сидеть и ждать возвращения ведьм. Он уже несколько дней не видел Анну, и никто не таскал из ящика его стола жареную рыбу. Это все заставляло Роланда слегка понервничать. В этот момент в кабинет зашел Картер. «Ваше королевское высочество, к пирсу прибыли два флота. О, торговка Маргарет наконец вернулась, М да, если прикинуть, сколько времени она провела в дороге, она ведь такое зрелище пропустила», — заговорил Роланд, но потом озадаченно переспросил. — Ты сказал, два флота? Ха — ха-ха, — хохотнул Картер. — Помните ту группу людей, которую вы отправляли на юг для вербовки? Некоторые из них уже вернулись, причем они привезли с собой столько беженцев, что они едва помещаются на пирсе. В данный момент ратуша пытается их зарегистрировать, а мисс Лили занята карантином. А, да, вы про то, что она должна убедиться, что всякие различные болезни вроде чумы или еще чего-нибудь не проникнут в город. Главный рыцарь дважды кашлянул. Беженцев привезли человек пятьсот. Правда? Роланд не удержался и улыбнулся». Казалось, только вчера они обсуждали, получится ли у него переманить людей. А сегодня уже вот, пожалуйста, результаты. Кажется, Лотус придется построить еще больше временок. Ну ладно, давай сходим, посмотрим. Кайл Сичи отложил в сторону подозрительно тоненькую книжку под названием «Продвинутая химия» и недовольно пробормотал. «Так вот, значит, как...» — Учитель? — обеспокоенно спросил чейвс С тех самых пор, как Кайл заполучил в свои руки продвинутую химию, он так и не спал уже дня два как минимум. Он все читал и перечитывал древнюю книгу даже по ночам. чейвс тоже пытался прочесть ее, но быстро сообразил, что он пока не понимает ни единого слова. — Со мной все хорошо, — ответил Кайл и в его голосе не было ни капли усталости. Казалось, алхимик трясся от предвкушения. Хоть в уголках глаз у него можно было заметить грязь, но сам взгляд сверкал, словно отполированной Кайл совсем не походил на человека, который не спал всю ночь. Все ученики должны были неукоснительно следовать одному правилу. Если учитель занимается алхимией, то его ни в коем случае нельзя беспокоить. Поэтому Чейвс, решившийся заговорить только сейчас, тихо произнес. «А это книга. Я ученик, я не понимаю, что такое атом и что такое электрон. Ты уже опытный алхимик, прекрати называть себя учеником». «Его высочество сказал, что мы с тобой теперь коллеги», — перебил его Кайл. «А что касается твоего вопроса, я не знаю, как на него ответить. Когда его высочество дал мне книгу «Продвинутая химия», то вместе с ней дал еще и эту книжку». Чейвз взглянул на стол, на котором лежала книга под названием «Теоретические основы естествознания». сечи учитель!» Чейвс все никак не мог привыкнуть к возможности называть Кайла по имени или фамилии. «Кажется, в этой книге ничего не сказано про алхимию, да и с химией эта книга вряд ли связана». «Я сначала тоже так подумал», — ответил Кайл, почесывая бороду. Потом вздохнул и продолжил. Впрочем, после того, как я прочел несколько страниц, вдруг обнаружил, что я ровным счетом ничего не знаю об окружающем нас мире. «Что?» Чейвс был в шоке. «Алхимия изучает состав всяких веществ, эссенцию элементов, а если даже алхимики ничего не знают, то чем они вообще отличаются от обезьян?» «Я имею в виду саму идею». Восторженно заговорил главный алхимик. «Мы думаем, что алхимия — это просто алхимия, просто попытка добыть знания. Но мы часто говорим, что солнце встает и садится само по себе, и цветы цветут точно так же. Думаем, что все это не имеет к нам ни малейшего отношения». «А это разве не так?» Те, кто хорошо разбирается в солнце и звездах, становятся астрологами. А что касается растений, Чейвс передернулся от отвращения. Ну, и тем пусть занимаются фермеры или знахари. — Вот поэтому мы с тобой ничегошеньки и не знаем, — покачал головой Кайл. Эта книга с самого начала пытается объединить все в единое целое. Будь то камни, цветы, гром или даже огонь, это все сделано из одного и того же вещества. и Ведь химия реагирует на эти правила. По этим правилам восходит и садится солнце, и цветут цветы. Это правило очень важно. Если достичь одинаковых условий, то и результат тоже будет одинаков, и химия всего лишь малая часть всего этого. «Как такое возможно?» Я тоже с большим трудом могу это представить. Кайл развернул периодическую систему элементов. В продвинутой химии описывается форма этих элементов. Один большой шарик, который окружен множеством шариков поменьше. Именно большой шарик решает, что именно он за элемент, и вот эта таблица построена как раз по этому закону. «Видишь, ячейки аккуратно разлиновали, они словно солдаты на военном марше, а теперь я, наконец, полностью осознал, что его высочество имел в виду». Почему именно мы можем измерить свойства элемента, даже не видя его невооруженным глазом? Потому что даже самые маленькие реакции, вроде добавления или уменьшения количества маленьких шариков, не сможет изменить свойства большого шарика. Собственно поэтому элементы во время реакции и не исчезают, а просто меняют свою форму. Некоторое время Чейвс размышлял над сказанным, а затем пробормотал. «Вы в это верите?» «В конце концов, эти теории были слишком уж туманными, их нельзя было проверить на глазок. Так откуда автор книги знал, как все на самом деле происходит?» «Я не знаю, поэтому на твой предыдущий вопрос ответить не смогу». — улыбнулся Кайл. — Но неважно, веришь ли ты в это или нет, главное, что эта теория открывает нам такие перспективы, о которых я и мечтать не мог. Это позволит мне заглянуть за границы химии и понять, что там есть что-то гораздо большее. Кайл все говорил и говорил. К несчастью, его величество записал не все, что прочел в книге. Возможно, он просто сам не понял сказанного. Так что кто знает, что именно он пропустил? Чейвс вообще не понимал, о чем говорит Кайл. Он вдруг вспомнил те времена, когда только поступил в ученики. В первый раз, услышав алхимические термины, он серьез подумал, что люди говорят на другом языке. Теперь он вновь это чувствовал. Но он не волновался. Пока его учитель рядом с ним, Чейвз обязательно выучит так называемую теорию о том, что все живое взаимосвязано. Сейчас Чейвзу не хватало того, что было у главного алхимика с запасом — времени. Помолчав несколько секунд, чейвс поинтересовался. «А почему его высочество подписал книги разными цветами?» главный алхимик удивленно на него уставился вскрикнул от неожиданности и задумчиво произнес ну надо же а я и не заметил может ли быть так что он это не специально затем кайл энергично замотал головой Нет, они ведь не черно-красные, эти цвета очень сложно добыть и случайно их никак не сделать. Может ли быть так, что его высочество специально их выбрал? Надпись «начальная химия» была голубого цвета, теоретические основы естествознания тоже голубого, элементарная математика — зеленый, а продвинутая химия была написана темно-фиолетовым цветом. «Если смотреть на книги по отдельности, то ничего интересного в них не было. А вот если их поставить друг с другом, то получалась довольно занятная картина. Может, просто для красоты?» — предположил чейвс Глава 310. Очищенная. Мэйн стоял наверху одного из холмов — и внимательно оглядывал стоящий неподалеку город. В прошлый раз городские стены столицы Вольфсхарта выглядели совсем по-другому. Тогда они были выстроены из белоснежного камня, который, по всей видимости, привозили из королевства вечной зимы. Но за три последних месяца вид стен полностью изменился. Пробои в стенах заделали черными булыжниками, а слишком большие разрушения, которые нельзя было просто починить, воткнув туда булыжники, заделали деревянными столбами. Когда-то белоснежный камень сейчас был коричнево-красным от пролитой на него крови. Издалека стены города казались грубыми и покрытыми слоем грязи, словно зубы повидавшего жизнь волка, который пережил несколько суровых зим. Нынешние стены были похожи на зубы какого-нибудь хищника или даже падальщика. Людям ведь очень неприятно смотреть на то, как падальщики разрывают добычу на части. Церковная армия разбила лагерь примерно в двух с половиной милях от столицы Вольсхарта. Впрочем, сюда заявилась не вся боевая мощь церкви. Некоторую часть войска было решено оставить в Старом Святом Городе, чтобы в случае чего отбиться от атаки королевы Чистой Воды. Мэйн взял с собой армию судей и их помощников, всего около пяти тысяч человек, еще около восьми тысяч солдат из армии Божественной Кары. Он был на сто процентов уверен, что эта сила позволит ему с легкостью зачистить проклятое волчье логово. На холм поднялся один из священников и направился к Мэйну. «Ваше великолепие! Осадный зверь на месте и готов к атаке! А что насчет очищенных, которые им управляют? Они тоже готовы к запуску!» Мэйн взял в руки подзорную трубу и посмотрел в сторону осадного зверя. Там он увидел две огромные стальные махины, стоящие в чистом поле в двух милях от городских стен. С двух сторон звери были прикрыты заслонами, а на крыше располагалась маскирующая трава. Эти чудовищные орудия было очень сложно заметить, если не знать, что именно нужно искать. Мейн перевел взгляд на ровные ряды построившихся воинов из армии Божественной Кары. Эти солдаты были видоизмененными верными последователями церкви, они все как один стояли без движения. Всю мощь этих воинов можно было познать только тогда, когда они вступали в бой с врагом. К несчастью, сами по себе они действовать не могли и только лишь слушались отданных командирам приказов. Впрочем, командир очень талантливо прятался и никогда не ходил по церкви в открытую. Никто, кроме трех архиепископов и папы, не знал, кто из этих божественных воинов и есть командир. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул Мэйн. «Возвращайся на место и жди, пока не прозвучит горн». «Да, ваше великолепие». Следующей задачей Мэйна была встреча с очищенными, которых прислал папа. Мэйн нахмурился, подумав о двух прибывших ведьмах. Они отличались от тех ведьм, которых воспитывала Хезер, как небо и земля. Они занимались своими делами даже тогда, когда армия уже маршировала к городу. Если бы эти ведьмы принадлежали Мэйну, то он давно бы уже их наказал хорошей поркой, но, увы, статус этих двух ведьм был практически равен статусу самого архиепископа, так что он не имел права ими командовать». Его святейшество отправил ведьм, чтобы они наблюдали за ситуацией, а не подчинялись приказам. Впрочем, Мэйн отлично знал, что он должен воспользоваться силой этих ведьм, чтобы полностью уничтожить угрозу. Он спустился с холма и вскоре подошел к палатке, разбитой неподалеку от лагеря. Но, откинув полог он с удивлением обнаружил, что внутри не было никого — «А где Зеро и Изабелла?» — поинтересовался он у стоящего неподалеку от палатки судьи. «Две леди сейчас допрашивают пленников. Они где-то в восточной части лагеря», — ответил судья. «Там есть открытое пространство. Сразу же увидите его. Или вы хотите, чтобы я позвал их сюда?» «Если бы достаточно было просто послать тебя за ними, то сам бы я сюда точно не тащился. Они что, опять играются с заключенными? Им не надоело?» — недовольно подумал Мэйн и ответил судье. «Не надо, я сам схожу». Вскоре он нашел место, про которое ему говорил судья. Он заметил двух женщин, стоящих в центре полянки. Одна из женщин наклонялась вниз и шептала что-то на уши трем пленникам со связанными руками. Выражение ее лица было мягким, но сосредоточенным. Ветер играл с ее белыми волосами и длинной мантией, словно с невесомыми тканями. Вторая женщина была гораздо более впечатляющей, волосы у нее были кудрявыми и ярко-золотистыми. Время от времени она громко смеялась. «Пусть окружающие судьи сейчас же всех отсюда уведут. Мэйн принялся отдавать своему личному охраннику приказ. Это касается и тех людей, кто ответственен за слежкой за пленными. Покажем им, что нам незачем больше за ними следить. Как прикажете?» В этот момент светловолосая ведьма заметила Мэйна, сообщила о нем подруге и направилась к прибывшим. — Ваше великолепие! — поздоровалась светлая ведьма, поклонившись. — Почему вы вышли из аудитории? Вскоре же начнется суд! Мисс Изабелла, Мэйн кивнула в ответ. — Наша массивная атака на Вольфсхард скоро начнется, так что нет особого смысла продолжать допрос пленников. «К тому же эти люди не скажут нам ничего нового, чего бы мы уже не знали от шпионов. Надеюсь, вы, Заро, сможете прямо сейчас отправиться на передовую линию атаки». «Не волнуйтесь, раз уж мы здесь, то мы такого важного врага не упустим», — ответила Изабелла, разводя руками а что касается суда я никак не смогу ее остановить давайте вы просто изобразите из себя зрителя да мы быстро совсем покончим так же как в прошлый раз ну, практически да рассмеялась изабелла зио очень любит такие игры но ну, давайте тогда начнем побыстрее хоть меэйн и сумел удержать спокойное выражение лица внутри он просто кипел от гнева Эту ее игру в правосудии можно было охарактеризовать как игру кошки с мышкой. Подсудимые должны были успеть отбежать от ведьмы на какое-то расстояние или даже победить ее. Только в этом случае они получали маленький шанс на выживание, очень, очень маленький но он все равно оказывался слишком соблазнительным, чтобы уговорить несчастных на игру. Иногда даже казалось, что будет легко выиграть, но это было невозможно. Мэйн решил убрать с поляны всех судей, потому что последующий на ней судебный процесс был далек от образа справедливости и адекватности. Поведение второй ведьмы совсем не соответствовало типичному поведению очищенных, так что такое зрелище могло пошатнуть в судьях веру в церковь, а этого майну было не надо. «Ты только подожди, пока я займу должность папы. Я сразу же прикажу преподать тебе урок о важности послушания». В этот момент Зеро развязала заключенных и раскинула руки в сторону, показывая им, что не вооружена. Перед заключенными же лежали меч, мачете и даже легкий арбалет. — Ну же, деритесь или бегите, слушайте свои сердца! — обманчиво мягким голосом сказала Зеро. — Только Бог может нами управлять! Один из заключенных скрипнул зубами и схватил валяющийся на земле арбалет и выстрелил прямо в очищенную. Даже не посмотрев, куда именно он попал, второй заключенный потянулся к мечу. Мгновение, и он уже рванул вперед, замахиваясь для удара. Было явно видно, что этот человек был подготовлен и явно не был простолюдином впрочем, чудовищный удар заключенного разрезал лишь воздух. Очищенная спокойно отошла на два шага назад и с легкостью избежала внезапной атаки. Когда заключенный, подняв голову, взглянул на ведьму, то не мог не удивиться. Она стояла, целая и невредимая, сжимая в зубах пущенную им из арбалета стрелу. Заро выплюнула стрелу, махнула заключенному и предложила. «Ну, давай, продолжай». Тот молча на нее смотрел, держа дрожащими руками меч. Мэйн отчетливо видел, что человека покинули те единственные крохи отваги, с помощью которых он и бросился вперед. «Если битва продолжится, то закончится она очень быстро и не в пользу мужчины». Ну и, конечно же, спустя секунду заключенный задрал голову, зарычал, как дикий боров, и ринулся на невооруженную женщину. Но эта попытка тоже была заранее обречена на провал. Мэйн с точностью до ста процентов мог угадать исход схватки. Сейчас идет первая половина лунного цикла, а в такое время Зеро просто непобедима, ее силы бесконечны. Хоть она и не была ведьмой-исключением, ее магические боевые способности ничем не уступали таковым у исключений. Она не обладала ни сверхъестественной силой, ни таким же сопротивлением. Ее способность была в том, что все ее боевые техники были идеальны. Даже без магии эта девушка была очень опасным солдатом. Ведьма легонько двинулась в сторону, легко уходя от вражеского удара. Затем она вдруг хлопнула ладонями по ушам заключенного, одновременно с этим двинув их чуть назад, после чего раздался громкий хлопок. Мужчина сел на землю так, словно в его теле не осталось никаких сил. Она обернулась и взглянула на двух оставшихся заключенных. Ну и кто следующий? Глава 311. Война смертных. Один из заключенных, наблюдавших эту сцену, побледнел и попытался сбежать. Зеро разочарованием следила за ним взглядом. А затем она словно бы превратилась в яркий луч света и влетела прямо в тело убегающего бедняги. Его глаза затянуло белой поволокой, а само тело принялось меняться. Мэйн не впервые видел такое преображение, но, как и всегда, не смог удержаться от того, чтобы его не передернуло от ужаса. Тело бедняги засветилось и стало сжиматься и деформироваться. Наконец, все было кончено. Тело заключенного приняло форму тела самой Зеро. Мэйн знал, что это был непростой процесс поглощения и замены. Впрочем, Мэйн боялся, что самую суть происходящего знали только папа и Зеро, которая, в свою очередь, глубоко вздохнула и отправилась к последнему заключенному. Он был самым молодым из трех пойманных шпионов, на вид ему было лет четырнадцать или пятнадцать. В его молодых глазах плескался ужас и страх, он не мог поверить в то, чему только что стал свидетелем. — Теперь ты остался совсем один, — прошептала ему ведьма. «Эйр — Эйр? Мальчик, кинувшийся было поднимать мачете, замер, услышав последнее слово. Он в ужасе взглянул на ведьму. — Откуда? — Бог мне все рассказал. «Ты ведь всего лишь фермерский сынок, всю свою жизнь проживший на задворках мелкого городишки. Но потом вы были вынуждены по приказу короля переехать в город, где должны были помогать восстанавливать городские стены и помогать армии в транспортировке оружия и еды. Другими словами, вы бесплатно на него работали». И вместо того, чтобы отпустить тебя, маленького мальчика, стражи решили завербовать тебя в разведчики Вообще-то они рассчитывали на то, что ты попадешься и погибнешь. Доверчиво сообщила мальчику ведьма, а затем погладила его по щеке. «Я ведь могу доказать». «Когда ты прибыл к ним назад сообщить о том, что церковь готовит массивную атаку, они тебя ведь даже в лагерь не пустили, не так ли? Просто выслушали и отправили сюда, к нам». «Я...» — Эйр открыл рот в попытке что-то сказать, но не нашел слов. «Ну, конечно же, они тебя не пустили». «Ведь твоя семья давным-давно перестала существовать. Ваших родителей загнали на стены города, а твой брат был лишь немного старше тебя. Еще один кусок пушечного мяса. Королю до вас и дела-то нет. Так что если бы тебе разрешили вернуться в лагерь, то за тобой бы и другие мальчишки-разведчики, а это для короля невыгодно». «Твой отец умер, сорвавшись с городской стены, когда пытался заделать в ней дыру. Твоя мать в поисках работы сделала что-то не то, и надсмотрщик отхлестал ее плетью так, что она находится на грани жизни и смерти». В мире, где бог ничего не значит, повсюду царит злость и мерзость. Она льется отовсюду, словно помои. Ты уверен, что хочешь воевать за такого короля?» Мальчик, широко распахнув глаза, в ужасе смотрел на ведьму, пытаясь не показывать ей своего горя. «Это это невозможно! Вы мне врете!» «Бог никогда не врет», — покачала головой очищенная. «В глубине души ты отлично знаешь, что я не вру. Аристократия — вот корень всего зла. Они никогда не считали тебя равным себе. Ты для них лишь живой расходный материал, а церковь пытается это исправить». Мы хотим уничтожить все зло и неравноправие в мире, построить новый мир, за которым будет наблюдать наш справедливый бог. Эйр забулькал, упал на колени и принялся громко плакать, спрашивая, — Что мне делать? — Сердце подскажет тебе, слушай его, и оно приведет тебя к Богу. Мальчик, захлебываясь слезами, сказал — — Я был неправ. Я скажу вам все, что знаю. Сделаю все, что угодно. Только спасите мою маму. — Какой умный ребенок! — Заро похлопала его по голове, а затем вынула из кармана какое-то растение с узкими листьями и протянула его мальчику. — Съешь вот это. Это поможет тебе выспаться и как следует успокоиться. Она оторвала кусочек листика и принялась его жевать. «Вот видишь, я тоже съела. Подожди до завтра, мы пробьемся через стены города, и ты сможешь увидеться с матерью». Мэйн нахмурился. Ведьма достала из кармана ничто иное, как папоротник спокойного сна, который использовался в создании воды грез. На ведьм он не оказывал вообще никакого действия, а для простых людей был чудовищной отравой. При приеме воды грез обычным людям даже приходилось пить антидот к папоротнику, чтобы не умереть. Ну и, конечно же, вскоре после того, как мальчик съел папоротник, его лицо смертельно побледнело. Он вцепился себе в горло и с ужасом смотрел на улыбающуюся очищенную, издавая страшные хрипы. Он царапал себе горло ногтями, и вскоре из ран пошла ярко-красная кровь, мигом окрасившая всю его шею. Эти мучения длились около получаса, после чего мальчик, последний раз дернувшись, наконец замер. «Бог не простил тебе твоих грехов! Какая жалость!» — с улыбкой произнесла Зеро. Затем она подошла к архиепископу и поклонилась, приветствуя его. — Ваше великолепие! Вам понравился суд? Я проделала все так же элегантно, как и архиепископ Хезер. — Зачем тебе понадобилось скармливать ему папоротник спокойного сна? — серьезно поинтересовался Мэйн. Хезер бы не стала глупить и превратила бы мальчишку в еще одного верного последователя она бы не стала травить мальчишку его же собственными руками. «Ну, если бы я сказала правду про его семью, то я бы обратила его в одного из наших последователей, но, к сожалению, я не знаю, что там с ними в самом деле случилось. Я просто-напросто наговорила ему ерунды». «Беспечно», — ответила Зеро, пожав плечами. Он бы вновь обратился против церкви в тот момент, как узнал, что я ему соврала. Поверьте мне, я всем сердцем предана делу церкви. — Если бы ты всем сердцем была предана делу церкви, то спокойно сидела бы в палатке и ждала моих приказов, — недовольно подумал Мэйн. Затем он обернулся и сказал... «Мы скоро начнем наступление, вы должны подготовиться и выдвинуться, согласно плану. Король Вольфсхарта и королева чистой воды должны умереть, ваше великолепие», — перебило его очищенное. «Если бы я тут была одна, то вряд ли справилась бы, но раз со мной прислали еще и Изабеллу, то никуда они от нас не денутся». Раздался пронзительно громкий звук. Он прокатился, казалось, до самого горизонта. Это был горн, сигнал для начала атаки. Под тяжелыми черными тучами началась вторая стадия осады столицы Вольсхарта. В трех километрах от города осадного монстра вдруг окружил яркий магический свет, и в одночасье тяжелое железное копье полетело в сторону городских стен. Оно летело так быстро, словно его запустил какой-нибудь великан, и вскоре набрало такую скорость, что его нельзя было увидеть невооруженным взглядом. Его полет сопровождался громким жужжанием. Даже преодолев практически все расстояние, копье не сбросило скорости. В тот момент, когда оно вонзилось в стену, та рассыпалась каменной пылью. Огромные булыжники, которыми заделывали прорехи в стене, разлетелись, словно пушинки. Солдаты, которым не посчастливилось стоять прямо возле места удара, погибли моментально». Три таких выстрела и городские ворота были полностью уничтожены, разрушив еще и несколько прилегающих к ним секций стены. Хоть стреляла дьявольская катапульта так же медленно, как и обычная, но эффект от ее выстрелов был гораздо серьезнее. Защитники города ничего не могли сделать против этой чудовищной мощи. Они не видели траекторию полета копий и никак не могли угадать, куда прилетит следующее копье. Армия церкви даже не двинулась с места, а защитная линия города уже была практически уничтожена. Вдруг откуда-то из-за стены раздался чудовищный грохот. Воины, стоявшие на поле боя, наблюдали за тем, как в небо взлетает огромный огненный шар, и почувствовали, что у них под ногами затряслась земля. Затем стена обрушилась, сопровождаемая громким звуком и черным дымом. Наконец-то в ней образовался открытый проход». Вновь прозвучал горн, и смешанное войско церкви, состоящее из воинов армии-судей и армии божественной кары, бросилось в сторону городской стены. Издалека они были похожи на красно-золотой поток воды, поглощающий каждого, кто осмелился встать на его пути. Теперь защитникам Вольсхарта приходилось рассчитывать только на собственную кровь и плоть. Им предстоял бой с солдатами, которые давно уже были оторваны от обычного смертного мира. Глава 312 Смертные не в силах одолеть дьяволов, мрачно раздумывала Изабелла, поэтому церковь и создала армию божественной кары. Воины божественной армии обладают нечеловеческой силой, не чувствуют боли, не знают страха. Они идеальное оружие против дьяволов. Хоть они и не могут самостоятельно принимать решений, это ни в коем случае не является их недостатком. Даже целый гарнизон простых смертных не сможет устоять против этой смертельной мощи» особенно после того, как рухнули защищавшие их стены. Теперь защитники города ничего не смогут противопоставить элитным воинам церкви. Армия судей, словно мощный золотой поток, хлынула сквозь главные ворота столицы Вольсхарта и вступила в рукопашный бой с защитниками. Воины божественной армии, одетые в красные плащи, карабкались вверх по полуразрушенной стене и уничтожали тех, кто пытался хоть что-то им противопоставить. — Не хочешь им немного помочь? — поинтересовалась Изабелла, повернувшись к Зеро. Та зевнула и скучающе произнесла. — Нет, у меня ведь не бесконечная магия, нужно поберечь ее. «Ты могла бы сражаться мечом, молотом или, например, стрелять из арбалета?» «Недовольно», — ответила Изабелла. «Они все равно не смогут тебе ничего сделать». Зеро покачала головой. «Если я пойду им помогать, то они с легкостью победят. Если я не пойду им помогать, они победят так же легко. Смысла от моей помощи ноль, так что не пойду». «Ну, ладно». — сменила тему Изабелла. — А почему ты раньше так сделала? — Что? — Архиепископ стоял столбом, пока ты игралась с заключенными, — ответила Изабелла. — Кажется, ему совсем не понравилось то, как ты с ними поступила, а он ведь самый возможный кандидат на место следующего папы. Возможно, тебе придется очень нелегко потом». Архиепископ Мэйн сбесился именно потому, что он пока еще не папа. Отмахнулась от нее зеро. Когда он попадет в библиотеку на верхнем этаже главного тайного храма, он поймет, что я действую именно так, как этого хотел бы Господь. — Чего? Как действуешь? — Ну, играюсь. Очищенная провела руками по волосам, пытаясь поправить испорченную ветром прическу. «Бог ведь никогда не спускался на землю и никогда сам не защищал своих людей. Мы можем гарантировать свой успех только в том случае, если сможем поманить людей иллюзорной наградой. Тогда они пойдут за нами, надеясь на его прощение. Именно это я и делаю на своих судах. Я предложила мальцу настоящую, реальную цель. Бог такого не делал никогда». Более того, мы даже сами не знаем, реалистичны ли его обещания и стоит ли за них бороться. Но даже неуверенные, мы все так же рвемся вперед, не обращая внимания на собственную безопасность. Да, это очень продуманная пьеса. «О чем она вообще говорит? Я вообще ничего не понимаю!» Изабелла недовольно поморщилась и спросила... «А ты сама-то была в той библиотеке?» «Нет», — пожала плечами Зеро. «Я слышала эти слова от самого его святейшества О'Брайена». «Он ведь не ведьмак, и жизнь его уже подходит к концу. Я слышала, что когда смертные готовятся умереть, они начинают переосмыслять свою жизнь и всегда ищут человека, с которым можно будет о ней поговорить. Он даже хочет, чтобы я поглотила его после смерти». «Ты не можешь?» «Конечно же, не могу. Это ведь взбесит его превосходительство мейна перебила ее Зеро. «Не беспокойся, я знаю, что можно делать, а что нельзя». Она загадочно улыбнулась. «Еще вот что. А если я проиграю битву, я смогу тогда принести себя в жертву Мэйну?» «Я так не думаю. Вряд ли что-нибудь произойдет, если ты проиграешь», — ответила Изабелла, глубоко вздохнув. Ее собеседница была странной женщиной. Наверное, это был отпечаток ее дара. Казалось, не было ничего, что Зеронни испытывала. В конце концов, она поглотила так много людей. Это привело к тому, что Зеронни интересует практически ничего, кроме удовольствий, причем очень странных удовольствий. Изабелла обратила внимание на поле боя. В пробоине на стене внезапно появилась группа отчаянных людей и кинулась на воинов армии божественной кары. Конечно, большинство из них закончили свою жизнь на наконечниках копий, но некоторым все же удалось пробиться дальше. Вскоре раздались звуки взрывов, и поля боя начал подниматься дым. Изабелла поняла, что враги пустили в ход новое алхимическое оружие, которому они отбивались во время прошлой атаки. Оно казалось очень мощным и эффективным в борьбе с демонозверями. Впрочем, использование его против воинов армии божественной кары было самоубийством. Если бы не те таблетки, которыми враги накормили своих людей, те никогда бы не осмелились подойти к воинам церкви. Вдруг со стороны золотого потока армии судей тоже стали раздаваться взрывы, и вырвавшиеся на свободу огни вспыхнули на том месте, где раньше стояли городские ворота, отсекая уже успевших войти в город судей от их армии. Некоторые судьи, которым не повезло попасть под удар, катались по земле, пытаясь сбить пламя, но безуспешно. За стенами находится чудовищное количество медальонов божественной кары. В основном слабенькие, но есть и два очень мощных. Кажется, к стенам подошли важные шишки, — сообщила Изабелла. «Ну, раз так, то пойдем, положим этому конец», — ответила Зеро, лениво потягиваясь. «Но те двое — это не король и королева», — запротестовала Изабелла, сматриваясь вперед. «Самая большая концентрация силы камней все еще в замке. Ты уверена, что нам уже нужно туда идти?» «У нашей армии проблемы. Легкая победа и тяжелая победа — совсем не то же самое. Я должна помочь его святейшеству О'Брайену уменьшить потери солдат». Зеро следило за стеной, наклонив голову. «Как я уже сказала раньше, я служу церкви всем сердцем». Защита столицы Вольфсхарта была полностью сметена уже к полудню. Солдаты армии Божественной Кары захватили ворота, после чего в город хлынул поток армии судей. Они двигались по городу, зачищая улицы от защитников и подавляя сопротивление. «Наши цели куда-то двинулись», — сообщила Изабелла, глядя в сторону замка. «Кажется, они направляются к докам». Две важные шишки, ранее подошедшие к городским воротам, оказались сыновьями короля Вольфсхарта. Зеро их, конечно же, поглотила и теперь точно могла сказать, что те два движущихся божественных камня воздаяния в самом деле принадлежат тем, кого ведьмам следовало устранить. Вдобавок Зеро и Изабелла уничтожили какую-то падшую ведьму, которая осмелилась воевать на одной стороне с защитниками города. После смерти ведьмы скромные успехи защитников города и вовсе сошли на нет. «Они, наверное, хотят уплыть на корабле», — расцвела в улыбке Зеро. «Пойдем-ка, выполним миссию, порученную нам его святейшеством». Действия их целей явно указывали на то, что король и королева были очень осторожными. Они несколько раз меняли направление движения и, наконец, прибыв к докам, отправились не к большим кораблям с черными парусами, а к маленькой торговой лодочке. Но все их планы по заметанию следов были тщетны. Изабелла внимательно следила за тем, куда именно движутся их мощные камни божественной кары. И как только король Вольсхарта и королева чистой воды ступили на борт торговой лодочки, на пирсе появились две ведьмы. На корабле оказались еще и человек двадцать личной королевской охраны. Заметив ведьм, они мигом засуетились, сообразив, что что-то пошло не так. Они повытаскивали свое оружие и спрыгнули на пирс, бросившись прямо к очищенам. Из Ро вновь была вынуждена пустить в ход свои боевые навыки. Она голыми руками отобрала меч у одного из солдат и вынудила всех остальных вступить с ней в бой. Каждый удар мечом уносил с собой жизнь еще одного противника. Ведьма двигалась легко и быстро, и только нескольким охранникам удалось предугадать ее движение. Она колола, била, рубила и блокировала изо всей своей силы, и вскоре на пирсе валялось больше десятка мертвых стражников, убитых ее мечом. Сам король Вольфсхарта обнажил свой меч и ринулся в бой. «Изабелла!» — завопила Зеро. «Вижу!» — ответила та и принялась колдовать. Она сформировала сферу света, которой было видно только магическим зрением. Сфера расширилась, и вскоре внутри нее оказались оба камня божественной кары. Магическое зрение показывало, как камни божественной кары вибрируют на своей чистоте, и Изабелла вскоре подогнала вибрацию своей сферы до этой же чистоты. Затем короткий приказ, и через мгновение оба камня божественной кары пришли в негодность, потеряв все свои защитные свойства». В ту же самую секунду Зеро вновь превратилась в луч света и вонзилась в тело короля Вольфсхарта. Король стал сжиматься и вскоре принял форму очищенной. Увидев это, королева чистой воды неверяще воскликнула. — Это как? Почему вы можете колдовать рядом с камнями божественной кары? — Потому что камни божественной кары — это совсем не то, чем вы их считаете, — ответила Изабелла, все так же подавляя камни божественной кары. — Но, впрочем, тебе все равно об этом знать не обязательно, так как ты сейчас умрешь. В тот момент, когда Изабелла договорила, Зеро ярким лучом полетела в сторону Гарсии.